Якулов познакомил нас. Я внимательно смотрел на Есенина. Вопреки пословице «дурная слава бежит, а хорошая лежит», за ним в перегонки бежали обе славы. Слава его стихов, в которых была настоящая большая поэзия, и слава о его эксцентрических выходках. Рост он был небольшого, при всем изяществе фигура плотная. Запоминались глаза. Синий, как будто смущающийся, Ничего резкого, ни в чертах лица, ни в выражении глаз. Есенин, стоя на коленях и, обращаясь к нам, объяснил, мне сказали, что Дункан в Эрмитаже, я полетел туда. Айсидора вновь погрузила руку в золото его волос. Так они проговорили весь вечер на разных языках, буквально.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 Нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Такси в Москве тогда не было. Я оглянулся, ни одного извозчика. Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Исидора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженную цугом. Есенин сел с нею рядом. — Очень мило, — сказал я. — А где же я сяду? Айседора, смущенная и виновата, взглянула на меня и, улыбаясь, похлопала ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал, потом похлопал по своим коленкам. Он не знал ни меня, ни того, почему Айседора приехала на вечер со мной, ни того, почему мы уезжаем вместе. Может, в своем неведении даже приревновал Айседору. Я... Пристроился на облучке, почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айсидоры. Пролетка тихо протарахтела по Садовым, уже освещенным первыми лучами солнца, потом за Смоленским свернула и выехала не к Староконюшенному и не к Мертвому переулку, выходящему на Пречистинку, а очутилась около большой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевести что-то.